Глава 3. Несмело он вступил в Сейград, но только клоуну там встретил. Старая баллада. Здание крытого Беленсгетского рыбного рынка уже существовало, но шумное торжеще по-прежнему выплескивалось на соседние кварталы. Тележки с турнепсом, капустой, луком и морковью и прочими плодами земли нескончаемой вереницы тянулись по всей длине Темс-стрит. Мимо белого тауэра с флагами на башнях, мимо дорического портика здания таможни, мимо восьми причалов у реки и дальше, к Лондонскому мосту. Пестрая рыночная толпа запрудила всю улицу, от переулков у северной оконечности темс стрит до крутого спуска к реке. Лодки продавцов устриц, пришвартованные к деревянной набережной, образовали узкий извилистый проход, устричную улицу, как обычно называли это место торговцев овощами. Доэль уныло стоял, прислонившись к углу рыбного сарая. Не было сил сделать ни шагу, он уже успел изучить здесь каждый камень, пока бегал все утро по проклятому рыбному рынку. Он с отвращением посмотрел на корзину с тощим луком и порадовался, что, несмотря на жуткий голод, все-таки не соблазнился этой сомнительной пищей. Дойл похлопал по карману, проверяя, на месте ли четыре пенса, честно заработанные тяжким трудом. «Все, что ты выручишь сверх шиллинга, можешь оставить себе», — милостиво разрешил Крис, когда Дойл и Шейла забегали к нему на лодку. «Теперь ты дорогу знаешь и сам сможешь обойти весь рынок по обычному маршруту». С этими словами он всучил Дойлю корзину самого никудышного лука и велел им шейлы отправляться в разные стороны. Безусловно, находиться в обществе Шейлы, создание на редкость отвратительного, удовольствия сомнительное. Но сейчас, одинокий, измученный и беспомощный, он был бы рад и такой попутчице. «В шиллинге двенадцать пенсов», — безнадежно размышлял он. «С этим убогим луком я никогда не заработаю столько. Ни пол столько, ни шиша, как сказали бы его новые знакомые». Призвав на помощь всю свою волю, Доль оторвался-таки от стены сарая и горестно побрел к Тауэру. «Лук!» — робко прокричал он. «Кому лук?» «Отличный лук!» Шейла научила его выкрикивать именно это. Мим прогрохотала повозка с овощами. На козлах восседал румяный толстяк на редкость цветущего вида. «У него-то наверняка торговля идет прекрасно», — с горечью подумал Дойль. Толстяк снисходительно смерил взглядом унылую фигуру Дойля и почему-то расхохотался. «Эй, парень, это ты называешь луком? По-моему, это крысиный яд». Толпа уличных зевак ответила улюлюканьем, шутка явно пришлась им по вкусу. Они заинтересованно подошли поближе. Парень бандитского вида неожиданно пнул корзину ногой. Лук рассыпался по мостовой, а одна луковица сильно ударила Дойля по носу. Толпа шумно выразила одобрение. Толстяк в повозке брезгливо поморщился, видимо, он хотел просто подшутить, но шутка зашла слишком далеко. «Ну и козел же ты!» — ласково сказал он Дойлю. Тот стоял в полном ошалении, отстраненно созерцая, как уличные мальчишки играют в футбол его луком. «Эй, на, возьми, здесь вдвое больше того, что стоил твой жалкий лук. Черт тебя подери, да проснись же ты!» Доль машинально протянул руку за подачкой и поймал две монетки. «Всего два пенса», — подумал он, — «жалкая плата за унижение». Процветающий торговец счёл инцидент исчерпанным и двинулся дальше. Доль положил монеты в карман и оглянулся вокруг. Толпа потеряла к нему интерес. Нигде не было видно ни лука, ни даже корзины. «Никакого смысла идти дальше», — подумал он. Совершенно разбитый, Доль потащился обратно к реке. «А, вот один из скорбных собратьев!» — пропищал странный, высокий, как у Микки Мауса, голос. «Посмотрите, он только что отправил весь свой лук в уличную похлебку! Эй, сударь!» Пораженный смущенный, Дойль осмотрелся и увидел, что к нему обращается ярко размалеванная кукла. Кукла высовывалась из уличного балагана, разрисованного разноцветными изображениями драконов. Перед балаганом собралась немногочисленная публика, оборванные мальчишки и старые бездельники. «Скорей сюда! Старина Панч тебя утешит!» – пропищала кукла. Дойль почувствовал, что краснеет. Он покачал головой и собрался было идти своей дорогой, но кукла добавила. «Быть может, я смогу подсказать тебе, как заработать деньги? но ну Доль остановился. Бессмысленно стеклянные глаза куклы пристально смотрели на него. Кукла снова закивала. «Что вам терять, ваша светлость?» — спросила она свистящим птичьим голосом. «Вас уже высмели, а Панч никогда не сделает того, что до него сделали другие!» Доль подошел поближе, старательно сохраняя скептическое выражение лица. А вдруг невидимый кукловод действительно предложит ему работу? Теперь ему все равно уже нечего терять, так почему бы не выяснить, чего хочет кукла? Дуэль остановился в нескольких ярдах от балагана, скрестив руки на груди. «О чем это ты, Панч?» — спросил он. «О!» — воскликнул кукла, хлопая в деревянные ладоши. «Ты иностранец! Прекрасно! Но ты не сможешь поговорить с Панчем раньше, чем окончится представление! Садитесь, пожалуйста, ваш светлость!» Кукла радушно указал на мостовую. Ложе для вас и вашей спутницы! Доль растерянно посмотрел по сторонам. Мои спутницы? спросил он, чувствуя себя партнером клона в цирковой репризе. О, да! прочирикала кукла. Мне кажется, я узнал, леди нищету, так ведь? Доль пожал плечами и сел, надвинув на глаза шапку. Какого черта, подумал он, я все равно не собирался возвращаться к лодке раньше одиннадцати, значит, у меня в запасе минимум полчаса. «Прекрасно!» — воскликнула кукла, пристально изучая немногочисленное сборище оборванцев перед балаганом. «Теперь, когда ваша светлость почтили нас своим присутствием, мы начинаем представление тайного волшебства или новое представление панча!» Послышались унылые звуки старой шарманки. хрипя и громыхая, шарманка неуверенно выводила нечто, возможно, некогда и бывшее, бодрой танцевальной мелодией. Дойль подумал, что в «Балагане» должно быть не один человек, а больше, ведь на сцене сейчас уже две куклы, а кто-то еще и играет на шарманке. Ну, разумеется, как всегда, вторая кукла — это Джуди. Дойль, отупевший от голода и усталости, смотрел, как куклы то объясняются в любви, то бьют друг друга палкой. Все одно и то же. Интересно, почему эта заезженная дурацкая пьеса — новое представление Панча? Сначала Панч, напевая, успокаивал плачущего младенца, затем швырял его головой о стенку и выбрасывал в окошко. Далее Панч сообщает об этом Джуди, та лупит Панча чем не попадя, и Панч ее убивает. Доля зевал от скуки и надеялся только на то, что представление не слишком затянется. Солнце пробилось сквозь тучи, начало припекать, и старое застальное пальто на солнцепеке тошнотворно завоняло рыбой. На подмостках появилась еще одна кукла. «Клоун Джон». Но в данной версии этой вечной истории имя клоуна звучало как-то иначе. Дойль не смог разобрать. Нечто вроде «Харыбин». Кукла вышла на ходулях. «Действительно актуальная сатира», — подумал Дойль. «Во время своих утренних скитаний по рынку он часто видел клоуна на ходулях, а эта кукла была его точной копией, и в ней тоже было нечто кошмарное». Клоун с наигранной суровостью расспрашивал Панча, что тут собирается делать дальше. — Ну как же, я собираюсь пойти к констеблю и попросить его упрятать меня под замок, — печально ответил Панч. — Такому подлому убийце, как я, место на виселице. Панч читает мораль. — а что-то новенькое, — подумал Доль. А кто надоумел тебе идти к констеблю? — спрашивал Клоунку и, как освобождая одну руку от ходули, и тыча ею в Панче. — Кто сказал, что ты должен быть повешен? Полиция? Или тебе жить надоело? Панч покачал головой. — Судьи? Да не просто стадо жирных старых дураков, которые хотят помешать тебе развлекаться. Подумав, Панч не нашел, что возразить. — Тогда, может быть, Господь Бог, некий усатый великан, живущий на облаках? А ты когда-нибудь видел его, или, может быть, он сказал тебе, что ты не должен делать то, что тебе нравится? — Нет. — Тогда пойдем со мной. Обе куклы зашагали на месте, и вскоре появился судебный пристав. — Я пришел арестовать вас, мистер Панч. Панч выглядел смущенным, но клоун вытащил из рукава крошечный блестящий нож и воткнул его приставу в глаз. Когда пристав упал, мальчишки, сидевшие вокруг дойля, зааплодировали. Довольный Панч отплясывал Джигу. «Мистер Хорибин», — обратился он к клоуну, — «не раздобыть ли нам чего-нибудь на обед?» Представление вошло в привычное русло. Панч и клоун украли у трактирщика связку сосисок и сковороду. Прибывая в игривом настроении, Панч кружился в танце в обнимку со связкой сосисок. На сцене появилась кукла без головы и тоже пустилась в пляс. Обрубок шеи болтался из стороны в сторону, такт разухабистым завыванием шарманки. Панч был испугался, но Харебин объяснил, что это всего лишь его приятель-скоромуш. «Ведь весело быть приятелем того, кого все боятся!» Панч призадумался, подперев кулаком щеку. потом засмеялся, кивнул и возобновил свой танец. Даже Харебин отплясывал на своих ходулях, и Дойль испытывал благоговейный трепет при мысли о том, как кукловоду удается заставить их всех синхронно двигаться в такт мелодии. И тут появилась четвертая кукла, женщина с карикатурно-пышными формами, нечто похожее на то, что любит рисовать на стенах подростки. Хотя ее белое лицо, темные глаза и длинные белые покрывало, Ясно давали понять, что это призрак. «Джуди, дорогая моя!» Воскликнул Панч, по-прежнему отплясывая. «Тебя просто не узнать, красавица, да и только!» Панч доскакал до края сцены. Неожиданно музыка смолкла и занавес опустился, скрыв остальных кукол. Панч сделал еще несколько неуверенных шагов и остановился. На сцене возникла новая кукла. Мрачная фигура в черном капюшоне толкала перед собой виселицу. «Палач Джек!» — воскликнул Панч. — Да, палач Джек, — ответил вновь прибывший. — Или мистер Гребл, или Гралис с Неважно, как ты назовешь меня, Панч, я пришел, чтобы казнить тебя именем закона. Голова Хоробина высунулась на миг из-за кулис. — Подумай, как ты можешь его убить, — сказал он и исчез. Панч захлопал в ладоши. Затем, заговаривая ему зубы, придумывая разное ухищрение, заставил палача Джека самого сунуть голову в петлю Якобы только за тем, чтобы тот показал Панчу, как это делается. Панч затянул петлю, вздёрнув Джека в воздух. Ноги куклы дергались как-то особенно правдоподобно. Панч засмеялся и обернулся к публике, широко раскинув руки. «Ура!» — выкрикнул он. «Теперь смерти нет, и все мы можем делать все, что захотим!» Занавес позади него снова распахнулся и грянула бравурная музыка. Все куклы пустились в пляс вокруг виселицы. Панч рука об руку с призраком Джуди. Двое мальчишек и старый бродяга, недовольно бормоча, отправились в Освояси. Панч с призраком Джуди танцевали у самого края сцены. Занавес снова опустился, музыка смолкла, они остались одни. «Леди и джентльмены», — пропищал Панч, — «вы смотрели новое, исправленное представление Панча». Панч медленно обвел взглядом публику, сократившуюся в числе до двоих старых бездельников, троих мальчишек и Дойля. Затем, исполнив несколько паун непристойного непристойно ущипнул привидение. «Хребин, ваш покорный слуга, готовый оказать вам парочку добрых услуг?» — сказал он. «И те из вас, кого это интересует, могут поговорить со мной за сценой!» Он бросил на Дойля пристальный взгляд, странно многозначительный, если учесть, что глаза стеклянные. Тут как раз опустился внешний занавес. Представление закончилось. Старик и мальчик обошли вместе с Дойлем вокруг тесного балагана. Панч появился над занавесом и призывно помахал рукой. Мои почитатели! взвизгнул он, все в сборе, и лорд иностранец тут, как тут. Чувствуя себя идиотом, Доэль стоял около явно слабоумного мальчика. Тем временем старик протискивался в балаган. Очередь, как в конфессионал в страстную пятницу, хмуро подумал он. Сходство усиливали приглушенные вопросы и ответы, доносившиеся изнутри. Доль скоро обнаружил, что некоторые прохожие странно на него посматривают. Хорошо одетый господин вел за руку ребенка. Он посмотрел на Дойля, и во взгляде его читалась жалость пополам с брезгливостью. Бодрый старик уставился на него с откровенным сожалением. На это можно было не обращать внимания, но Дойля встревожило, что и полицейский, так пристально его рассматривает, словно вот-вот арестует. Дойль представил, как выглядят потрескавшиеся жалкие туфли, которые Крис и Мэг дали ему в обмен на элегантные ботинки. «Как бы там ни было», — думал он, Если здесь можно заработать деньги и дело не окажется слишком незаконным, я соглашусь. На время до тех пор, пока мне не удастся встать на ноги в этом проклятом веке. Старик отдернул занавеску в сторону и вышел, не взглянув на Дойли мальчика. И дойль, наблюдавший, как он затерялся в толпе, не мог понять, был ли старик огорчен или обрадован. Мальчик вошел внутрь и вскоре послышался радостный смех. Почти тотчас же мальчик вышел и убежал в припрыжку, зажав в руке блестящий новый шиллинг. Дойль заметил на спине мальчишки нарисованный мелом крест, определенно отсутствовавший раньше. Он заглянул в ящик и встретил пристальный стеклянный взгляд пышнотелой куклы Джуди, выглядывающей за занавеса. «Заходи, побалуемся», — прошептала она и заморгала. «Мальчишка получил шиллинг», — напомнил он себе, шагнув вперед. Потом я проверю, чтобы не было следов мела на моем пальто. Кукла исчезла за минуту до того, как Доэль откинул занавеску и протиснулся внутрь. В полумраке он разглядел табуретку и опустился на нее. Доэль едва различал очертания фигуры на расстоянии вытянутой руки, голову высокой остроконечной шапки и верхнюю часть туловища в костюме с гротескно подбитыми плечами. Фигура зашевелилась, наклоняясь вперед, и Доэль понял, что это и есть его благодетель. — А теперь разорившийся иностранец, — услышал он скрипучий голос, — попробуйте посмотреть на вещи проще. Откуда вы приехали? — Хм, из Америки. Ее совершенно без денег, поэтому если у вас найдется какая-нибудь работа, я согласен. Задвижная крышка неяркой лампы с лязгом открылась, и темный силуэт оказался клоуном. Лицо его было нелепо размалевано красной, зеленой и белой краской. Горящие глаза широко открыты и косят. Удивительно длинный язык не умещается во рту. Да ведь это тот самый клоун на ходулях, которого он уже видел на рынке, прототип куклы-харабина. Хотя клоун убрал язык и перестал корчить рожи, все равно не представлялось возможным понять выражение этого размалеванного лица. Клоун устроился, скрестив ноги на табуретке. «Вижу, что вы уже израсходовали все свои дрова», сказал клоун. «И чуть был не начали топить стульями, занавесками и книгами». «Хорошо, что я встретил вас сегодня. Завтра или послезавтра было бы уже поздно. От вас бы ничего не осталось». Доль закрыл глаза, и у него защемило сердце. Он встревожился, заметив, что даже столь скудное проявление сочувствия вызвало у него желание заплакать. Он глубоко вздохнул и открыл глаза. «Если у вас есть что предложить, то я вас слушаю», — сказал он спокойно. Клоун оскалился, показав ряд желтых зубов, торчащих в разные стороны, как могильные камни на старом кладбище. «Что ж, не стоит пока пускать на растопку паркет», — заметил он. «Хорошо. Лицо у вас умное и благородное. Видно, что вы хорошо воспитаны и не привыкли ходить в таких обносках. Вы когда-нибудь интересовались драматическим искусством?» «Да нет, не особенно». «Как вы думаете, смогли бы вы выучить роль, а потом в зависимости от того, с какой публикой предстоит работать, изменить вашу роль так, чтобы следовать ее вкусам, создавая характер наиболее ей импонирующие?» Дуэль была задача, но все еще лелеял слабую надежду. «Думаю, да, если только я получу за это еду и постель. У меня нет страха сцены, потому что...» «Вопрос в том, — перебил его клон, способны ли вы стать уличным пугалом?» «Речь не о том, чтобы прыгать в драматическом театре». «Ну, это называется уличным представлением?» «Да», — терпеливо начал объяснять клоун. «Искусство уличного представления — это умение просить милостыню. Мы напишем для вас роль. В зависимости от того, насколько большие жертвы вы готовы пойти, столько заработаете, иногда даже фунт в день». Итак, то, что он принял за симпатию, не более чем хладнокровная оценка его способности вызвать жалость. Доэль дернулся, как от пощечины. «Нищенствовать?» От гнева у него закружилась голова. «Нет, благодарю вас», — сказал он твердо и поднялся. «У меня есть более достойное занятие — продажа лука». «Да, я уже имел возможность оценить ваши достижения на этом поприще. Что ж, продолжайте в том же духе. Желаю удачи». Если передумаете, спросите у любого в эстенде, где дает представление Харыбин». «Я не передумаю», — сказал Дойл, выходя из балагана. Он побрел прочь и не оглядывался до тех пор, пока не оказался у края длинной пристани, идущей параллельно улице. Харыбин снова на ходулях прошагал мимо, толкая перед собой фургон. По-видимому, тот самый балаган в разобранном и сложном виде. Дойл вздрогнул отвернулся, глядя налево. В сторону набережных и выискивая шлюпку Криса и Мэг. Она уплыла. Теперь у причалов оставалось совсем мало лодок. Вот незадача, подумала озабочена Дойль. Не мог же рынок так рано закрыться, ведь до полудня еще далеко. По реке двигалась целое флотилия лодок, и одна из них могла оказаться как раз той, где он оставил Криса, Мэг и Шейлу. Только вот какая? Эй! Попробовал крикнуть Дойль, но тут же смущенно замолчал. Если так кричать, едва ли его услышат даже на ближайшем причале. Что случилось? Доль обернулся и наткнулся на недружелюбный взгляд полицейского. «Скажите, пожалуйста, сэр, который час?» — спросил он, стараясь проглатывать гласные так же, как все. Полицейский выудил из кармана часы на цепочке, взглянул и снова спрятал. «Около одиннадцати, а в чем дело? Почему все они уплывают?» — Доль указал на лодке. «Но ведь уже почти одиннадцать часов», — ответил полицейский, отчетливо выговаривая слова, словно он говорил с пьяным. «К «Тому же, может быть, вам интересно будет узнать, что сегодня воскресенье». «То есть вы хотите сказать, по воскресеньям рынок закрывается в одиннадцать?» «Вы правильно меня поняли. Откуда вы? Ваш акцент не похож на акцент Сура или Суссекса?» Доль вздохнул. «Я из Америки, штата Виргиния, и хотя я...» Он медленно провел рукой по лбу. «Хотя я не буду ни в чем нуждаться, как только один мой друг приедет в город, сейчас я очень нуждаюсь. Нет ли здесь благотворительного учреждения, где бы я мог получить пищу и кровь, пока мои дела не наладятся?» Полицейский нахмурился. «Есть работный дом при бойнях на Вайдчепл-стрит. Там вам дадут пищу и кровь в обмен на помощь в дублении коши и выносе помойных ведер с потрохами». «Вы сказали, работный дом?» Доль вспомнил, что он прочел у Диккенса. «Спасибо». Он, ссутулившись, тяжело зашагал прочь. «Минуточку», — окликнул его полицейский. «Если у вас есть с собой деньги, предъявите их». Доль порылся в кармане и выудил шесть пенсов. «Прекрасно. Теперь я не могу задерживать вас за бродяжничество. Но, быть может, мы еще встретимся сегодня вечером». Он коснулся своего шлема. «Всего хорошего». Возвратившись на тем стрит Дойль истратил половину своего достояния на тарелку овощного супа и ложку картофельного пюре. Это было очень вкусно, но он остался по меньшей мере таким же голодным, как раньше, поэтому он истратил оставшиеся у него три пенса на то, чтобы взять еще порцию. Продавец дождал ему глоток холодной воды запить еду. Полицейский расхаживал вдоль улицы, крича «Пора закрывать, выходной день! Уже одиннадцать часов, пора закрывать!» Теперь Доэль, как настоящий бродяга, избегал попадаться ему на глаза. Человек примерно его лет шагал по улице. В руке он нес сумку с рыбой, а другой обнимал миловидную девушку. Доэль, пообещав, что это в первый и последний раз, несмело приблизился. Извините меня, сэр, пробормотал он, я очень нуждаюсь. Короче, нетерпеливо перебил его парень. Ты бродяга? Нет, но прошлой ночью меня ограбили, у меня не осталось ни пения, я американец, и мой багаж и бумаги пропали. Я хотел бы попросить у вас работу или немного денег. Во взгляде девушки мелькнуло сочувствие. — Дай что-нибудь этому бедняге, Чарльз, — сказала она, — раз мы не собираемся идти в церковь. — На каком корабле ты прибыл? — скептически спросил Чарльз. — Я никогда не слышал такого американского акцента. Э — -э, На «Энтерпрайз», — ответил Дойль, в замешательство промямлив первое, что пришло в голову. Он едва не сказал «звездный корабль Enterprise. «Вот видишь, дорогая, он мошенник», — гордо сказал Чарльз. «Может быть, это и был Интерпрайз, но такой корабль не заходил в наш порт в последнее время. Возможно, этот Янки отстал на прошлой неделе от Блейлока, но...» — заметил он с готовностью оборачиваясь к долю. «Ты ведь сказал, не Блейлок, не правда ли?» «Не поступай так с людьми, близкими к морской торговле», — Чарльз оглянулся на поредевшую толпу. «Здесь полно констеблей, я был бы не прочь ждать тебя в полицию». — Ах, оставь его, — вздохнула девушка. — В любом случае мы опаздываем, и к тому же ясно, что с ним действительно что-то случилось. Доль благодарно ей кивнул и поспешил удалиться. Он немного побродил и рискнул подойти к старику. Доль предусмотрительно поведал ему, что он прибыл на Блейлоке. Старик дал ему шиллинг и добавил в назидание, что Доль должен будет сам подать нищему, когда окажется при деньгах. Доль заверил его в том, что именно так и сделает. Немного погодя, Доль стоял, прислонившись к кирпичной стене пивной, и обдумывал, стоит ли ему заглушить смятение и страх, истратив некоторую часть своего достояния на кружку пива. Как вдруг почувствовал, что его схватили за штанину. Доль перепугался и чуть было не заорал. Он посмотрел вниз и увидел безногого калеку, обросшего буйный бородищей. — Чем ты промышляешь и с кем ты? — произнес тот голос опереточного злодея. Дойль попробовал уйти, но без ноги мертвой хваткой вцепился в его плисовые штаны, и тележка покатилась вслед за Дойлем, как прицеп. Доэль остановился. На них и так уже оборачивались прохожие. «Я ничем не промышляю, я ни с кем», — свирепо прошипел Дойль. «Если вы не отпустите меня, я спрыгну с набережной в реку». Бородач рассмеялся. «Прыгай, держу пари, что я уплыву дальше тебя». Оценив ширину его плеч, Дойль с отчаянием понял, что это правда. Я сейчас видел, как ты подходил к двоим, и второй что-то тебе дал. Либо ты новенький из команды капитана Джека, либо ты работаешь на Харрибина, или ты действуешь на свой страх и риск. Ну? Но... Я не понимаю, о чем вы говорите. Отойдите от меня, или я крикну констебля. Я ни с кем. Долю захотелось заплакать, когда он представил себе, что это создание никогда его не выпустит, и так и будет сердито катиться вслед за ним до скончания века. Я так и думал, кивнул безногий. Ты, похоже, новичок в этом городе, поэтому я дам тебе совет. Независимые нищие могут ловить удачу восточнее или севернее этого места. Биллингскет, Темп-стрит и Чипсайд закреплены или за парнями Копенгагенского Джека, или за подонками Хорребина. Ты найдешь такую же организацию западнее Святого Павла. Теперь ты предупрежден Бенджамином Роликом, и если тебя снова увидят промышляемым в эстенде на главных улицах, ты... Честно тебе говорю, приятель, — сказала Ролик почти беззлобно. Ты потеряешь после этого способность промышлять чем-нибудь, кроме милостыни. Поэтому ступай, я видел у тебя серебро, и я отниму его у тебя, а если ты скажешь, я не смогу, мне придется тебе это доказать, но мне кажется, ты в этом не нуждаешься. Ступай!» Дойль заспешил прочь, в западном направлении, к стренду, молясь, чтобы газетные киоски не закрылись так же рано, как Биллингс-Гетский рынок. Он попробует узнать адреса редакции и пойдет туда, и поэтому он должен справиться с головокружением и слабостью, и убедить издателя в том, что он грамотный образованный человек. Дойль потер подбородок. Брился он меньше, чем двадцать четыре часа назад, с этим все в порядке, а вот расческа сейчас бы не помешала. — Ну ничего, — говорил он себе, пребывая в несколько исступленном состоянии. — Я покорю его истинным красноречием и силой своей личности. И он расправил плечи и придал упругость походке.